Глава первая Сквозь грязь разбитых дорог под огни разгоравшегося в городе пожара, который никто даже и не пытался тушить, мятежники, не встречая сопротивления, двигались к южным воротам. Оставляя за собой разруху и пустоту, толпа за полчаса прошлась по основной улице, шедшей вдоль реки. Штурмом взяла цитадель бургомистра, расправилась со всеми оставшимися на посту служащими и, не обнаружив самой Вигберт, двинулась дальше к мосту. Впереди сражался союзник, призванный самими Бетфортами, стражами города, не побоявшимися в одиночку восстать против несправедливости бургомистра. Командующая Эльга не единожды доказывала преданность городу, а также всем его жителям не чуравшаяся осуждать деяния в знати, множество раз она вступалась за обычных бродячих нищенок из собачьей или крысиной улицы. А значит, пришло время вчерашней черни напомнить, кем некогда они были и чему их учили. Настал час платить по старым счетам. Бывалые валькирии, осевшей на севере доживать свой век, как в препараде, в лучшей стали и броне, которая многим уже была мала, костяком шли и впереди. Их запалы и жажда крови поутихла за годах. Судя по пожарам и огням, разгоравшимся во всех частях города, и ими бойня давно уже закончилась а значит, настал час переговоров. Ведь, несмотря на всю злость и ненависть к знати, Сейчас в рядах ополчения плечом к плечу стояли матери и дочки, а за спинами их, гордо сжимая в руках луки и копья, двигались мужчины. Деды, отцы, сыновья, не побоявшиеся восстать против несправедливости, вместе с сильнейшими этого мира бесстрашно двигались вперед. Именно последних своих мужчин. Женщинам требовалось уберечь от ненужных смертей и жертв. Полуразрушенный мост, восстановленный на скорую руку, встретил толпу массой заваленных и скореженных тел. У многих отсутствовали конечности, до костей были обожжены тела и лица. Вот он, ужас прямого столкновения воительницы и ведьмы стихия огня. Броня павших вплавилась в обгоревшие тела, а их мечи, став подобием кандалов, растеклись по рукам и ногам мертвецов. Проклятие жидкого металла! Увидев раз, большинство незащищенных от магических атак людей запоминало его эффект на всю жизнь. Ведь не неожогами страшно оно а эффектом ожившего жидкого сплава, просачивающегося в плоть и растекающегося по всему телу. Высшие ведьмы при помощи одной лишь капли стали могли убить человека, а здесь, глядя на искореженные, скорченные тела, ветераны десятков битв сразу заметили любительницу. Брунхильда постаралась сплюнув на землю, произнесла одна из соратниц Хельги. У сожженных обвалившихся деревянных ворот из последних сил сражались зверолюди и остатки Тетенковского гарнизона, защищавшего восточные ворота. Их бой больше походил на бадания, а сами женщины, уставшие, обескровленные, натолкавшихся сельских пьянчук, перед схваткой окунувшихся в бочки с кровавым киселем. «Бабоньки — Бабоньки! — радостно воскликнула младшая Вафф Молодая воительница, не претендовавшая в знатном роду на какие-либо правящие должности, сама рвалась в свой первый бой. И вот в момент, когда появилась возможность послужить роду, лично вызвалась защищать врата. Она при поддержке нескольких ведьм рассчитывала с легкостью отбить стену и повысить свой авторитет в семье. Вот только появление в числе врагов Брунхильды Бетфорд ни она, ни ее подчиненные не ожидали. Как итог, треть прибывших вместе с ней воительниц пали в адских муках, так и не вступив в бой. Словно чудовище северных сказаний, Брунхильда в одиночку сражалась сразу против трех наемных ведьм Штольцгеров, умудряясь при этом наносить точечные удары по их воительницам. В конце концов, опыт и численный перевес штользгирских наемниц все же взял свое. Потеряв в воздухе одно они сумели обуздать сырую мощь бьянки, но та в очередной раз использовала грязный прием. Спикировав с неба в ряды воительниц, Брунхильда, прикрываясь телами стражниц, принялась кромсать тех в рукопашной, нанося своими заклятиями чудовищный урон не только врагу, но и союзникам. — Вы чьи будете? Глядя, как из-за спин, облаченных в сталь, выныривают крестьянки и чернь, с настороженностью спросила Вав, вслед зачем отдала последнему уцелевшим приказ об отступлении со стен. — Тетенковские мы. — Ваф штольцгерт прикажи своим людям бросить оружие, хватит на сегодня крови! Обратилась к испуганной молодой воительнице Хельга. Ваф нервничала. Постоянно оглядываясь, та подсознательно вместе с последними двумя десятками своих подопечных пятилась по направлению к знатным кварталам, откуда, по ее мнению, вот-вот должны были показаться союзные войска. — Вы же граждане Тетенкова! Неужели не видите, кто распахнул ворота вашего города? Поглядите же, это ведь южные варвары, вчерашние рабы поднялись против вас. Все происходящее в городе в глазах молодой лав казалось глупым стечением обстоятельств, случайностью. После победы на руднике обнаглевшие рабы не возомнили, будто им все можно, решив захватить доки и врата, рассчитывая на помощь сестер. Как бы не так. Если ей удастся переубедить восставших так не вовремя крестьян, она еще сможет переломить ход этой битвы. А после, когда все закончится, разобраться и с мятежниками. «Ваш враг не войска Вика-Лилардес. Он здесь, в порту и на стенах. Наша семья, что...» — гордо выпрямившись, вещала Вав. — Семья Штольцгеров, мы слышали, — цокнув языком, перебила ту Хельга. А еще мы слышали, что вы, вступив в сговор с родом тегенов, решили сдать Тетенков, принадлежащий по праву графине Кларимонт, нашему старому врагу из города Виденберг. Боевые отряды во главе старой воительницы медленным шагом приближались к группе уцелевших людей, готовившихся броситься на утек. Информация, попавшая в руки этих деревенщин, являлась секретной и обсуждалась лишь на тайном вече между правящими городом-семьями, чьи потомки и последователи или бежали, или лежали под стенами этих ворот мертвыми. Гильдия взгляд Штольцгер-младший зацепился за несколько знакомых лиц, вставших в авангарде. Гильдия убийц предала нас. Наконец-то, осознав, кто мог стоять за чудовищной расправой и столь тщательно спланированным планом, разочарованно вздохнула Вав. Не зря бургомистр давно предлагал избавиться от всех этих допотопных сборищ, юродивых и бесполезных прикорытников-предателей, взревела она, желая в очередной раз схватиться за меч. Но подоспевшая старшая воительница рода выхватила оружие у своей командующей, а следом, закрыв ладонью той род, рот, отдала приказ последним уцелевшим оттащить горе-командира куда-нибудь в сторонку. — Дамы, прошу вас, вслушайтесь! Лязг металла и оружия, а также звук маршем приближавшихся из порта войск отчетливо слышался на мертвых улицах Тетенкова. — Скоро прибудет совместная армия всех вик и лордес города. — Да и к тому же наши сестры на вашем берегу вот-вот закончат зачистку и зайдут к вам с тыла, — громко произнесла одна из уцелевших аристократок. Под потрескивание пылавших синим пламенем ворот и звучный топот неизвестных сапог по колоннам мятежников прокатился негромкий хохот. «Ваши сестры мертвы!» — прокричал кто-то из толпы. «А помощь, которую вы ждете, уже прибыла, оглянись!» Первыми показавшимися из-за поворота также были закованные в сталь воительницы, за спинами которых шла хорошо вооруженная глазадая толпа рабов. Не ожидавшей помощи от Ордена Тишины и уж тем более рабов, Эльга буквально не поверила своим глазам, когда у ворот ее осажденного особняка показалась сначала незнакомая личность в маске, а следом и целая армия, снесшая баррикады осаждающих за считанные секунды. Как и в прошлый раз, за собой орден оставил лишь бумагу и множество вопросов, ответы на которые Бетфорд-старшая могла узнать у своей дочери вступившей в неравный бой у восточных ворот. Открыв по приказу незнакомки доступ к личным складам с оружием, Эльга, взяв с собой всех имеющихся воительниц, тотчас кинулась на помощь дочери. Родовое поместье, местное знать и весь город сейчас не имели никакого значения, ведь где-то там, вдали, ее маленькая Брун, ради бестолковой матери в одиночку решилась напасть на целый город. Эльга, еще вчера, готовая пожертвовать чем угодно во имя доблести и чести, готова была продать все и даже собственную душу ради спасения своего дитя. Эльга Бетфорд, не веря своим глазам, по слогам произнесла имя прибывшей Вафф Штольцгер. Не верю. Где мать, сестры, где наша армия? Ослабевшая рука молодой воительницы со шлепком роняет родовой меч в грязь, вслед зачем и сама она обессилена падает на колени. Видя настрой командующей, ее к примеру следуют и другие оставшиеся в живых стражницы. В грязь летят шлемы, щиты, мечи, а сами женщины из последних сил, стоявшие на ногах, также опускаются на землю. Для них всех бой окончен, но только не для взволнованной Эльги. Двинувшись вперед, стараясь держать лицо перед всеми собравшимися у врат, старуха принимается переворачивать тела и трупы. Оглядывая всех маломальски похожих на дочь женщин, она никак не может обнаружить свою Брун. Застывшие с каменными лицами рабыни не стоявшие напротив них крестьянки, Сочувствием смотрели на то, как в одиночку вышедшая на дорогу Бетфорд, раскидывая настоящие горы из тел, скопившиеся у ворот, раз за разом повторяет имя дочери, рассчитывая на то, что та отзовется. — Брун, кто-нибудь видел мою Брунхильду? — дергая последних уцелевших при атаке на врата рабынь, спрашивала мать. «Ну, — Но в ответ, то ли не понимая, о ком идет речь... То ли не желая отвечать, южанки молчали, еще сильнее подогревая внутренний страх старой воительницы, боявшейся в конце жизни остаться одной. Чего раскричалось? Донесся знакомый, раздраженный и уставший голос молодой ведьмы. Сделав шаг назад задрав голову, обеспокоенная мать с облегчением заметила свисившая вниз ноги, И залитой кровью дочь. Старая клячь, отдохнуть даже не даешь. Запнувшись, втянув обратно подкативший горло ком, Эльга, сжав зубы, злобно протянула. — Так ты не сдохла еще. — Не дождешься! — со смехом отозвалась Бьянка, а после, спрыгнув со стены, добавила. — Рада тебя видеть, мама. Заключив крепких объятиях своего ребенка, Элька впервые показала дочери сентиментальную сторону старой воительницы. Ослабевшим хриплым голосом, едва сдерживая слезы, Бэтфорд-старшая тихо выплюнула. — Я тоже, дочь моя, я тоже. Затянувшуюся паузу и игру в гляделке прервала вышедшая вперед высокая плечистая женщина из подобного племени людей. «Хорош сопли жевать! Маска велел передать вам это тело!» Швырнув в ноги Бетфортом связанную Вигберт Тегенов, девушка поспешила напомнить новым правителям города об обещании дать свободу всем рабыням и рабам, помогшим имперцам отвоевать город. «И вы свободны!» «Даже более каждый из вас при желании может остаться в нашем городе в качестве почетной горожанки», — в ответ отозвалась счастливая Эльга. «Наш город — один из важнейших торговых узлов Севера, или, вернее, был таковым до сегодняшнего момента. Если вы останетесь и возьмете в руки топоры, плуги и вилы, можете спокойно выкупить пребывающих в город братьев и сестер, а следом вместе с ними отправиться домой». Доводы Эльги, которые в своем послании Маска просил привести рабыням, являлись существенными, но недостаточными. — А что может нам помешать взять Тетенков силой, разграбить все следующие корабли с рабами, не помогая тебе и твоему городу? — без повышенных тонов или давления спросила подобное Я, мои люди, а также все живущие на правом берегу. Потери в битве между нашими сторонами окажутся невосполнимыми, и даже если вы каким-то образом одержите победу и захватите какой-нибудь корабль, уже через несколько дней ваши головы, головы ваших близких и друзей окажутся насаженными на Виденбергской пике. Армии из нескольких тысяч воительниц при поддержке ведьм беспрепятственно добьет последних уцелевших, — объяснил общую картину происходящего Эльга. — Ну, тогда мы бы могли захватить корабль и уплыть обратно. Запад, восток и север соединены единым морем, — рассуждает, звалась рабыня. А северные воды имеют огромную рифовую гряду, штормовое море с дежурящими в своих водах имперскими кораблями и ведьмами. Если каким-то чудом вам и удастся захватить умелого капитана, способного провести корабли, набитые рабами, обратно в свои воды, то победить боевую эскадру империи точно не получится. Вас обнаружат с воздуха, а когда поймут, что корабль захвачен беглыми рабами, перехватят или попросту потопят. Скажу сразу... Лесы и окрестные земли также надолго не защитят от идущего войска. Покорив город, они при помощи все тех же ведьм очень быстро выследят растущую группу рабов, прячущихся в лесу, а после вернут на ваши руки кандалы и цепи. — Оставайтесь, — протянув руку для рукопожатия, произнесла Эльга. — Вместе мы сможем отстроить наш город. Возведем для вас уютные дома, дадим работу и возможность выкупать братьев и сестер, не боясь преследования со стороны. А после, когда вы окрепнете и получите все нужные бумаги, мы сможем совместными силами собрать экспедицию и безопасно вернуть вас на ваши земли. Пусть не через год, не через три или пять, но мы сможем достичь этого вместе. Взглянув на руку сомневающейся рабыни, а после и в глаза той, уверенно проговорила Эльга. Вместе пожала руку Эльги, зверо-женщина. Незнакомая с местными землями, она не знала, как и куда спрятать ту огромную орау, стоявшую у нее за спиной. Даже в своих самых смелых мечтах, Вчерашняя рабыня не предполагала, как поступить с возможной свободой, за которой таились такие опасности, как холод, голод и ответственность за окружающих. Как накормить более трех сотен ртов? Как в условиях холодов одеть, обогреть, посадить на корабль и снабдить всем необходимым для дальнего странствия? Пока она не найдет ответы на все эти вопросы, предстоит мириться со вчерашним врагом, расположившимся под боком. Эльга, я верю тебе не как воину, а как любящей матери, глядя на усмехнувшуюся и закативших глаза бьянку, произнесла рабыня. Надеюсь, когда миг и страх перед наступающим врагом минуют, Ты не забудешь о своем обещании. Ведь, как и ты, многие из нас имеют родных и близких, за жизни которых станут драться до конца. Не забуду. Кстати, ты отозвалась о маске, как о мужчине. Видела его лицо? Вспомнив давние слова новой подруги, вызвав волнение на лице дочери, спросила Эльга. «Нет, не видела, только голос его запомнила, и все». Покачав головой, звалась женщина. «Тогда почему ты -то решила, что он мужчина?» Еще более удивленно спросила старуха. «Ха, люди!» — фыркнула Громила. «Когда он спустился к нам и принялся освобождать моих молодых и голых сестер, я почувствовала исходившие от него феромоны». У вашего местного героя пробудилось мужское естество, когда он увидел наши оголенные тела, и, честно говоря, я бы с большой радостью помогла тому снять напряжение, если бы он только попросил. Такой утонченный, мужественный, бесстрашный, просто сказка, а не мужчина. Томно вздохнув, сжав ладонью ставшей торчком соски, простонала подобное. Эй, Ира, вы там договорились? — окликнув медведицу и застывших в раздумьях Бетфортов, проговорила такая же здоровенная женщина. Лысая, вся в шрамах и с грудью, та да взглядом указала на валявшуюся в грязи Викберг. — Если да, то как с этой поступим? Извивая змейкой, связанная по рукам и ногам городоначальница, пойманная в самый последний момент при бегстве, со слезами на глазах глядела на ту, которая еще несколько часов назад желала смерти. Сколько бы она ни старалась, ни пыталась жить со свету Бетфорда, те все равно выживали, становясь только сильнее. И именно сейчас эта сила и проклятый род должны были решить ее судьбу а никак, кожу содрать и повесить у ворот, в назидание всем тем, кто так спешит в наш город. Стоны, всхлипы и крики донеслись от извивавшейся пленницы, готовой ради сохранения собственной жизни отправиться хоть на рудники, хоть на лесоповал. Тегенов хотела жить, рассчитывала на помощь, прямым ходом двигавшуюся из Виденберга, но... К сожалению, увидеть то живой ей не суждено.